Глава 22 В которой смутные идеи Д'Артаньяна начинают понемногу проясняться. Д'Артаньян немедленно начал наступление. Теперь, когда я вам все объяснил, мой друг, или, вернее, когда вы все угадали, скажите мне, что вы тут делаете в этой пыли и грязи? Портус оттер лоб, с гордостью огляделся по сторонам и сказал: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 Погодите, я после расскажу всю эту историю. Но так как мне еще нужно сообщить вам многое, отложим мое повествование до поры до времени. Отлично, согласился Бартос. Значит, вы богаты. Но что же рассказывать? Расскажите, как Арамиса назначили ванским епископом? Да-да, именно, сказал Д'Артаньян. Наш милый Арамис, он делает карьеру. Да-да, он и на этом не остановится. Как? — Вы думаете, он не удовольствуется лиловыми чулками, и ему захочется красной шапки? — Она ему обещана. — Королем? — Человеком посильнее короля. — Ах, Портос, друг мой, вы говорите просто невероятные вещи. — Почему невероятные? — Разве во Франции не бывало лиц более могущественных, чем король? — Да, конечно. Во времена Людовика XIII сильнее короля был герцог Ришелье.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 Когда вы увидитесь с Сарамисом, он скажет вам, что найдет нужным доверить». «Правда, Портос, вы — хранилище тайн. Вернемся же к вам». «Хорошо», — согласился Портос. «Итак, вы мне сказали, что изучаете здесь топографию». «Именно». «Ого, друг мой, вы пойдете далеко». «Почему?» «Да ведь эти укрепления великолепны». «Вы находите?» «Конечно, Бель-Иль не неприступен, если не вести правильную осаду».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 Но если он действительно рассказывал там, я мог бы его встретить. Ну, так это был господин Буленгрен. А кто такой господин Булингрен? Если кто-нибудь встретит его, когда он идет с линейкой в руке, и спросит меня, кто такой господин Булингрен, я отвечу, это наш домашний архитектор. Так вот, же тар такой же Булингрен для господина Фуке. Но он не касается укреплений, вы понимаете?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 — Ну, — продолжал мушкетер, — а другой господин, который ходит с житаром, тоже служит у Фуке? — О, — презрительно ответил Портос, — это Жупине или Жупуне, поэтишка. Игра слов Жупуне, Юпчонка — Я думал, что у господина Фуке достаточно поэтов в Париже — Скюдери, Лоре, Пелисон, Лафонтен. Сказать правду, Портос, этот поэт не делает вам чести.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 — А, — заметил Портус. вы здесь со вчерашнего дня уже выкидываете свои штуки. — Как так, господин барон? — дрожа спросил Жупине. — Ваш станок скрипел всю ночь, мешая мне спать. — Сударь, — робко возразил Жупине, — вам еще ничего не поручали печатать. Не следовало пускать станок. Что вы печатали сегодня ночью? — Маленькое стихотворение, сочиненное мною. — Маленькое? Бросьте.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 Вы отплываете в Ван, чтобы повидать Арамиса? — Да. — Ну так я, нарочно приехавший из Парижа, чтобы встретиться с Арамисом, поеду с вами. — Прекрасная мысль. — Мне следовало начать с того, чтобы повидать Арамиса, а потом вас. Но человек предполагает, а Бог располагает. Я начал с вас, а кончу Арамисом. — Отлично. — А долго ехать до ванна? — О, всего шесть часов. Три часа морем отсюда до Сарзо, и три часа по дороге от Сарзо до Ванны. Как удобно. И вы часто бываете в ванне? Ведь до епископа так близко. — Да, раз в неделю. Подождите, я захвачу с собой план. Портос взял план, тщательно сложил его и спрятал в объемистый карман. Недурно прошептал про себя Д'Артаньян. — Кажется, я теперь знаю, какой инженер в действительности укрепляет бель и. Через два часа с приливом Портус и Д'Артаньян отплыли в Сарзо.